Я прошел прямиком в зал через межкомнатную дверь. Мануэль Кимбалл встал из кресла, повернулся и отвесил поклон. Я опустился в объяснение. Прошу прощения, что заставили вас ждать. У нас была клиентка, молодая леди, которая убеждена, будто мы можем вернуть ей мужа, просто свистнув ему. А это не так уж и легко. Сюда, пожалуйста. Вульф не счел нужным соблюсти формальности и остался сидеть, по-прежнему сцепив пальцы на животе. Когда я подвел Мануэля к нему, он промолвил «Здравствуйте, мистер Кимбелл, простите, что не встаю. Я не грубый, просто неуклюжий. Садитесь». Я не увидел никаких признаков того, что Мануэль Кимбелл изводился от тревоги, но все же он был напряжен. Мне показалось, что черные глаза его сузились и заняты чем-то слишком важным, чтобы метаться по сторонам, останавливаясь на чем только можно. Он был подтянут и аккуратен в своем легком, ладно, скроенном костюме, при желтом галстуке бабочки и желтых же перчатках в кармане. На меня он совершенно не обращал внимания, усевшись в кресло, еще не успевший остыть после Анны Фиоры, Он стремил свой взгляд на Вульфа и уже не отрывался от него. Вульф осведомился. «Хотите пива Кимбал кивнул. «Благодарю». Я понял намек, на кухне достал из холодильника пару бутылок, взял с полки бокал и организовал поднос. Все это я проделал стремительно, ибо не хотел ничего упустить. Вернувшись в кабинет, я поставил поднос на стол Вульфа и уселся на свое место, где вытащил из ящика бумаги и приготовился делать записи. Говорил Мануэль Кимбл. «Рассказал мне о своем вчерашнем визите к вам. Наши отношения с отцом полностью доверительны. Он поделился со мной всем, что вы ему сказали. Зачем вы все это ему наговорили?» Что ж, Вульф открыл ящик, достал открывалку, открыл бутылку, сбросив пробку в недро ящика и наполнил бокал. Какое-то мгновение он разглядывал пену, потом вновь обратился к Мноэлю. «Начнем с того, мистер Кимбл, что, по вашим словам, отец передал вам все, что я ему говорил». Вы не можете знать этого наверняка, посему давайте проявлять должную избирательность. Вы взяли угрожающий тон. За что конкретно вы желаете меня отчитать? Что такого, я сказал вашему отцу, чего, по вашему мнению, говорить не следовало? Мануэль улыбнулся и ответил уже несколько спокойнее. — Не пытайтесь исказить мои слова, мистер Вульф. Я вовсе вас не отчитываю, а просто прошу объяснить утверждения, которые представляются мне необоснованными. Я имею на это право как сын стареющего человека. Никогда не видел отца испуганным, но вам удалось нагнать на него страху. Вы сказали ему, что Барстоу погиб из-за того, что одолжил у него драйвер. — Сказал точно. «Значит, вы признаете это. Надеюсь, ваш помощник, который сейчас все записывает, не пропустит вашего признания, сказанное вами моему отцу преступная чушь. Никогда не верил в эту сказку об отравленной игле, когда она касалась Барсту, а теперь верю еще меньше. Как вы смеете изобретать подобный абсурд и терзать им сначала всю семью Барсту, а теперь и моего отца!» Возможно, этого достаточно для предъявления иска. Мой адвокат наведет справки на сей счет. Безусловно. Вашим действиям нет оправдания, и их необходимо пресечь. Не знаю».